Глава двадцать восьмая Теодор поджидал меня возле запряженного серавского экипажа, легкого открытого кабриолета, прокатиться в котором по раскаленным от полуденного зноя улицам представлялось одним удовольствием. Не то, что в наших закрытых галатинских колясках. «Мне ужасно стыдно», призналась я, потуже завязывая ленты шляпы, что мы не пригласили Аннет. Но сказать по правде, я хочу остаться с тобой наедине. Так же, как и я, доверительно сообщил мне Теодор. Мы выехали за пределы города, и лошадки затрусили по широкой дороге. В отдалении мерцало море. Мне кажется разумным, продолжал Теодор, чтобы сегодня пару часов за ланчем галатию представлял не я, а Аннет. У нее это получится гораздо естественнее. Я вопросительно приподняла бровь. Тяжелое выдалось утро, вздохнул Теодор. Признаюсь, получив дурные новости из Галатии, я чуть голову не потерял. Что еще случилось? Вздрогнула я и с испугом посмотрела на кучера, пристойно ли обсуждать подобные вопросы при посторонних. Проследив за моим взглядом, Теодор беспечно махнул рукой. Ничего, что стоило бы скрывать. Никаких новых бунтов. Строго говоря, новости экономического характера, и пришли они из Объединенных Штатов. Экваторианцы заявили, что крепленные вина урожая прошлого года, которые им обычно доставляются в среднелетии, они так и не получили. Услышав это, половина делегатов пришла в смятение. Они вообразили, что беспорядки уже отразились на нашем экспорте и предрекли всем голодную смерть. Мол, осенью мы сорвем и поставки зерна. И весь сыр-бор из-за недополученных элитных вин? Этих сиравцев и экваторианцев хлебом не корми, дай сгустить краски. У них давние прочные связи с галатинской элитой, так что любые волнения и даже осуществляемые властью реформы так или иначе сказываются на них. Они опасаются, что подорожают импортные товары. Боюсь, все не так просто. Если мы пересмотрим наши взгляды на аристократию и монархию, на правящий класс и простолюдинов, это может отразиться и на других странах. Народ и там потребует перемен. Как бы там ни было, задумчиво произнесла я, но многое из того, что Кристос писал в своих памфлетах, Он подчеркнул из трудов древних пелианцев и зарубежных мыслителей. «Мы ведь живем в открытом мире?» «Полагаю, что да, хотя я бы его сейчас ненадолго закрыл». Поняв намек, я тяжело вздохнула и погладила его по руке. Перед нами расстилался дивный вид. Море, поражающее насыщенной голубизной, не передаваемой никакими красками, Деревья с изумрудно-зеленой листвой, ярко-желтые цветы, стелющиеся по склонам невысоких холмов, капризный берег, манящий то необъятными пляжами с белесым песком, то узкой полоской суши, заросшей деревьями и оплетенной виноградной лозой. Экипаж подкатил к дорожке, выложенной из песка и камня, и кучер натянул вожжи. Лошади встали. Кучер что-то сказал Теодору, тот кивнул и помог мне сойти на землю. Дальше карета не пойдет, завязнет в песке. Но это и есть то место, в котором мне советовали побывать. Кучер окликнул нас, протянул Теодору простую холщовую сумку и что-то произнес по-серавски. Теодор расхохотался. «Сумка для туфель». Он советует нам разуться, иначе наберем полные чулки песка. Я покатилась со смеху. Что может быть лучше? Разулась и, засунув руки в прорези карманов, подхватила юбки, чтобы они не волочились по песку. — Ты словно крестьянская девчонка во время сбора урожая, — усмехнулся Теодор. — Такие соблазнительные юбчонки... «Может, с моей легкой руки они войдут в моду в Галатии, когда мы туда вернемся?» «Только с твоей руки и войдут». Он забросил сумку на спину и взял меня за руку. В удивительно теплом и мягком песке мои ноги утопали почти по щиколотке. Дорожка велась между разросшихся зеленых кустарников. Цветущие деревья источали сладкий пряный аромат. Внезапно дорожка вильнула в сторону, и мы очутились на просторном пляже, окаймленном, каменной, доходящей до самой воды грядой. — Отличный тебе дали совет, — вздохнула я полной грудью и присела на камешек, чтобы насладиться столь великолепным пейзажем, что, казалось, его создала искусная рука художника, а не сама природа. — Я иду в воду, — предупредил Теодор. Что? Только не говори, что не хочешь поплескаться в воде. Обещаю, нырять с утесом, голышом в море я не собираюсь». «Ты будешь купаться прямо в одежде?» «Да я только ноги промочу. Место тут укромное, и все же сировцам, делегатам саммита, оно хорошо известно. Не удивлюсь, если кто-нибудь из них тут нарисуется, так что нельзя терять ни минуты нашего уединения». «Уединения тут не так уж и много», — рассмеялась я. «А это безопасно, плескаться в воде?» «А что случится, если ты побродишь по щиколотку в воде?» «Ну, не знаю, меня загрызут мелководные серафские акулы». «Лунные акулы с половинчатым плавником водятся только в северных водах серафа. Они ведут ночной образ жизни и питаются исключительно рифовым окунем и полосатой рыбой луной». Полная сомнений, я все-таки последовала за Теодором и зашла в воду. Галатинское побережье, особенно в черте города и ближайших его окрестностях, не годилось для купания. А в бурлящую, стремительно несущуюся реку, окружавшую город, мне даже страшно было опустить палец, настолько она была грязной. Здесь же совсем иное дело. Передо мной расстилалось чистое море изумительное безбрежное чистейшее море поправила я себя погружая ноги в прохладные воды закружились щекача мои щиколотки крошечные водовороты и я пожалела что нельзя зайти глубже и не колеблясь отдаться на волю целомудренной синеве а мыть свое тело и с головой нырнуть в истинную безупречную красоту теодор приблизился Нежно притянул меня к себе и так жарко поцеловал, что я чуть не рухнула в воду. Да черт с ним, если б и рухнула. — Я люблю тебя, знаешь, — прошептал он, склонившись надо мной. Согласно буркнув, я страстно прильнула к его губам, желая слиться с ним воедино, окунуться в него, словно в соленое море. Юбки мои упали в воду, но меня это ничуть не взволновало. «Я хочу тебя», — шепнула я, прекрасно осознавая, что не сыскать мне тех слов, не поведать ему о том, как хочу я его, не просто сейчас, не только в моменты уединения или минуты мимолетной радости, но навсегда, на всю нашу жизнь, неразрывно друг с другом связанную. Конечно, он понял мои слова буквально, в лоб, и прижался ко мне всем телом. И хотя предаваться чувствам здесь на глазах всего мира казалось немыслимым, я не могла оторваться от Теодора и целовала его, как безумная. Резкий хлопок заставил нас отскочить в разные стороны. — Что это? — задыхаясь, спросила я. — Похоже на выстрел. Местные охотники в лесу. Возможно, я выкарабкалась на сушу, не обращая внимания на песок, цепляющийся к мокрым ногам, и на влажный подол, облепивший щиколотки. Теодор, не произнеся ни слова, взял меня за руку, и мы поспешили к карете. Песок больше не вызывал у меня умиления, а наоборот приводил в отчаяние, пока мы, спотыкаясь, бежали к экипажу. Он впивался во влажную кожу, маленькими смерчами вихрясь у наших ног. На полпути мы встретили кучера. — Живы? Запыхавшись, спросил он на галатинском. Теодор ответил ему на сирамском, и они обменялись несколькими фразами, пока я испуганно озиралась. Все в порядке. Теодор наконец-то сообразил, что я не понимаю, о чем они говорят. Стреляли в лесу. Возница думает, это не охотник. Однако из леса никто не выходил. Пока мы возвращались по дорожке к экипажу, кучер сказал что-то еще, но Теодор только кивнул в ответ. Добравшись до главной дороги, мы увидели, что карета исчезла. «Какого черта!» вскипел Теодор, резко обернувшись к вознице, застывшему с вытянутым мертвенно-бледным лицом. Теодор повторил свой вопрос на Сиравском, но кучер слабо покачал головой и вдруг что-то зачистил дробной скороговоркой. «Нет, нет, вы! Нет! Я! Нет!» «Хватит!» — Теодор повернулся ко мне. «Он думает, я его накажу и уволю, решив, что это его вина». «Кто-то угнал карету», — сказала я. «Уверена, этот же кто-то выпалил из ружья, чтобы кучер ушел и дал ему время спокойно украсть экипаж». Теодор кивнул и обратился к кучеру. «Я же тем временем разглядывала дорогу, ведущую к дипломатической резиденции». До моря мы добирались довольно долго, и хотя я не сомневалась, что у нас хватит сил проделать обратный путь пешком, мысль об этом не вызывала во мне никакого энтузиазма. Солнце палило немилосердно, и ощущение морской свежести мгновенно испарилось из-за удушающего зноя и невыносимой влажности. Но что хуже того, мы остались одни оденешеньки и безо всякой охраны нашего зница, производил впечатление честного малого. Однако, кто его разберет? С таким же успехом он мог оказаться конокрадом или разбойником, заманившим нас с Теодором в ловушку. — Делать нечего, пойдем пешком. Может, встретим кого-нибудь по дороге, и нас подберут из жалости, — сказал Теодор, сам не веря своим словам. Набившийся в чулки песок нещадно кусался. Солнце жарило изо всех сил, а мы брели по главной дороге, вспоминая прохладу и тень густых зарослей, росших возле дорожки, ведущей к пляжу. «Черт, черт, черт!» — сквозь зубы чертыхался Теодор. «Мы наверняка опоздаем к ужину, а на нем будут обсуждать предложение западного серафа по соглашению об открытом море. Я должен присутствовать на этой встрече!» А кто-нибудь мог захотеть, чтобы ты ее пропустил? Я схватила его за руку. Черт подери, все возможно. Хотя я не имею ни малейшего представления, кто. Может, тот, кто считает, что Мерхевен лучше представит их интересы. Больше ничего на ум не приходит. Следующую милю мы прошли в молчании. А когда поднялись на небольшой холм, увидели плантацию. Широкое поле... Низкий, бесформенный, длинный дом из камня, разросшиеся высоченные деревья и невысокие кусты. — Апельсины, — догадалась я, когда мы подошли поближе. — А что это за кусты? — Думаю, это лимонник. Ягоды плохо переносят транспортировку, поэтому я видел их только в засушенном виде. Мы вошли в поместье, и рабочие, присматривавшие за лимонником, настороженно уставились на нас, спасаясь от жары они повязали головы белыми льняными тряпицами, сняли рубашки и остались в простых некрашенных брюках из льна. я старалась не оглядываться на них, но меня снедало любопытство. я знала как вкалывали не жалея сил на сельскохозяйственных полях Галатии нанятые работники хозяин земли аристократ вначале предоставлял работу жителям ближайших деревень и лишь затем батракам, кочующим по плодородным долинам Галатии с плантацией на плантацию, в сезоны посева и сбора урожая. Интересно, думала я, здешние ли это рабочие или чужаки, которые приехали сюда, чтобы выполнить определенную работу и через неделю уехать? Сколько они получают? Перед домом владельца, оплетенная поверху ярко-красными вьющимися розами, стояла беседка со скамеечками. — Подожди здесь, — шепнул Теодор, когда мы подошли к дому. — Вдруг хозяева окажутся не особо любезными. Теодор постучал в дверь и быстро-быстро заговорил по-серавски с выросшим на пороге мальчиком, одетым, как и слуги, в дипломатической резиденции, в белую ливрею. Пока Теодор стоял на крыльце, я рассматривала работников. Они обрезали ветви, собирали ягоды и сгребали сухую листву к основанию кустарников. Время от времени кто-нибудь из них, такой же любознательный, как и я, искоса посматривал в мою сторону. Нас разделяла всего лишь горстка громадных красных цветов но мне мерещилось, что расстояние между мной и рабочими, составлявшими здесь основную массу населения, гораздо, гораздо больше. Я прибыла в Сераф уверенно и убежденной, что непременно познакомлюсь с культурой и обычаями разных стран. Однако, запертая в стенах дипломатической резиденции, где я общалась исключительно с высшими представителями иностранных государств, я не особо пополняла свой багаж знаний. Этим работникам, как и галатинским беднякам, ничего не перепадало ни от богатств высших слоев общества, ни от политической власти. Однако батраки Галатии, если верить Байрону Бордеру, имели организацию, сплотившую при помощи писем и самодельных красных колпаков разрозненных борцов-революционеров в Единый Союз. Возможно, высокородные Эйниры и Эйнары, с которыми я свела знакомство на саммите, обычных рабочих и не замечают, но я-то видела их. Видела их силу, их численность, их величие. Надсмотрщик запрягает повозку. Как только она будет готова, помчимся в резиденцию, оповестил меня, вернувшийся Теодор. Странно, что нас не пригласили в дом. Хозяева в отъезде всей семьей. Надсмотрщику разрешено пользоваться хозяйским оборудованием, но приглашать незваных гостей в дом – таких полномочий у него нет. Надсмотрщик оказался гибким рябым мужчиной. Оспинки, в изобилии покрывавшее его бронзовое, выдубленное солнцем лицо, отливали темно-коричневым цветом. Он и кучер взволнованно обсуждали, каким образом вернуть повозку обратно на плантацию. «Рабочие!» — зашептала я на ухо Теодору. «Пусть кто-нибудь из них поедет с нами!» Теодор качнул головой. «Большая часть работающих здесь батраков связаны договором либо с самим плантатором, либо с биржей труда. Они отдали себя в кабалу, чтобы оплатить долги или штрафы. Им ни за что не доверят хозяйскую повозку. Слишком велика честь. Я оглядела обряженных в холщовые одежды работников, гнущих спины, закобаленных долговыми обязательствами. Если на всех плантациях западного серафа, где выращивают златофрукт или лимонник, используется рабский труд, то нечего удивляться, что сильные мира сего трепещут, услыхав пламенные призывы народных вождей Галатии. — Мы успеем на твою встречу? — спросила я Теодора. — Не знаю, — вздохнул он. — Надеюсь, Мерхевен не сморозит какую-нибудь глупость.